Литературный проект В наше время, доложу я вам, СДЛ – это, конечно, не то, что было когда-то при советской власти. Вот когда в 1934 году товарищ Сталин создал Министерство литературы под названием «Союз советских писателей», и товарищ Горький Живой Классик как бы осветил его своим присутствием и изобрели метод социалистического реализма Ну и даже уже позднее, в 70-е, 80-е, когда реальным руководителем Союза советских писателей был генерал КГБ товарищ Верченко, который и подписывал писательские билеты. Красивая подпись была, и билеты были красивые, алые с золотом. И вот в те времена в ЦДЛ попасть было не так-то уж и просто. И место было совершенно привилегированное. И там, там окапывались серьезные люди. Они гордились своей принадлежностью к этому клану. И что характерно, не все знают, не все же ходили в ЦДЛ. Там совсем не все было очень дорого. Там можно было и за очень даже дешево взять селедочки с картошечкой с лучком или еще там какие-нибудь котлеточки, винегретик и так далее и водочку закусывать очень недорого, потому что не у всех писателей есть деньги, но почти все писатели пили и любили это делать в ЦДЛ. Было такое дело, было. И там же рассказывали совершенно сногсшибательные истории. Таким образом, я не несу ни малейшей моральной и юридической ответственности за те истории, которые рассказывали в или, потому что в основном там врали. Что взять с писателя, кстати, особенно с поэта? Это существо неземное, живет в мире, созданном собственным воображением. Продукты этого воображения вываливают на нас. Иногда платим деньги, иногда идем отмываться после этого. Рассказывали там истории типа «невозможно совершенно удержаться». Представьте себе, как сидят за столом Алексей Толстой, Мариетта Шагинян, Борис Лавренев, еще там кто. И рассказывают истории, например, ну вот этот старый всем известный анекдот, как товарищ Сталин звонит Берии, говорит, Лавренти, у меня трубка пропала, слушай, да? Через какое-то время смотрит в зеркало, звонит, Лавренте, трубка нашлась. Надо говорить, товарищ Сталин, у меня трое уже признались. Ну и писатели так весело смеются. Ну все, понимаете, Сталин уже вроде бы умереть готов. И Алексей Толстой видит, что остановившиеся глаза Лавренева смотрят в оцепенении на крошечный микрофончик, прицепленный к краю стола. И все смотрят на этот микрофончик, и все леденеют. Место-то известное. Наверху должны знать, о чем говорят литераторы. И Алексею Толстому становится плохо от этого невинного анекдота, потому что у него, у Алексея Толстого, тоже в пушку все то, что надо и чего не надо. Потому что, согласно той же легенде ЦДЛ, в 45-м году, когда наши ребята как могли вывозили трофеи из Германии, ну, конечно, это только Жуков мог вывести там два эшелона, Алексей Толстой вагончик один набил. Все-таки был известный писатель Алексей Толстой. Вот он набил вагончик всякими хорошими вещами, ну, чтобы украсить свой скромный домик в переделке. Ну, там коврики какие-то, вазочки, там статуи, посуду, то все украшения какие-то. И у него этот вагончик в Чопе тормознули. Вот тормознули и сказали, что пропустить не могут, у них приказ в таких количествах не могут. Да вы, да, да, да я Алексей Толстой. Мы понимаем, товарищ Толстой, но не можем. И он в негодовании, очень большой человек, отбивает телеграмму Кремль Сталину, что как бы пал и прошу пропустить вагон с домашними вещами и получает телеграмму в ответ. Стыдитесь, ЗПТ, бывший граф ТЧК. И в ужасе Алексей Толстой тут же уехал плацкартным билетом в Москву, не вспоминая больше никогда о своем вагоне. И вот тут этот вот анекдот. И вот все они, побледнев, замолкнув. Уже в рот ничего не лезет, слюна не выделяется, аппетит пропал, дела закончены. Начинаю так суетливо, молча, как на похоронах, вставать, неловко доставать деньги, не глядя друг на друга, собираться к выходу. И видят, что старуха Мрета Шегинян отцепляет этот микрофончик, вместе с тонким проводочком сматывает и запихивает в свой редикюль, вынимая из уха такой маленький ракушку-наушничек и пихает туда же. Это заграничный слуховой аппарат. Ей привезли, и она подцепилась, чтобы лучше слышать анекдоты. Говорят, Алексей Толстой хотел ее потом убить. Старуху еле откачали от прединфарктного состояния. Правда, Алексея Толстого тоже. Так что, как вы понимаете, в этом ЦДЛе интересно. Вы рассказывали много и в том числе. Вот представьте себе стандартную картину. Сидят три поэта, уже не очень молодых, но еще не старых, не то чтобы вовсе нищих, но в сущности бедных, которых не то чтобы вовсе не печатают, но ну, в общем не печатают. Нафиг никому не нужны. Кто в Москве поет? Евтушенко, Вознесенский, они что-то молодые, звезды взлетающие. Смеляков, которого значит из концлагеря выпустили. А они кто такие? Они никто. И у них деньги кончились. У них было пять рублей. Они купили графинчик водочки и закусить селедочку с карточкой и кончилось. И говорят они о том, что жить в сущности невозможно. Потому что, говорит первый Яша. Вот э, какие нужны анкетные данные, чтобы не печататься? Вот у нас все есть. То есть, первое – это поэт. Второе – это чтобы на русском языке. Третье – это чтобы жил в Москве. Четвертое – это чтобы еврей. Пятое – это чтобы не совсем такая классическая форма. Шестое – чтобы конкурентов здесь выше крыши. А вот что нужно наоборот, чтобы печататься предельно? Первое – а нужен нацмен. Нужен представитель какой-нибудь абсолютно неизвестной национальности, какого-нибудь народа численностью 300 экземпляров, который вот с какой-то сосны слезли и увидели комиссара в красной фуражке. И он им придумал письменность. И вдруг из этого неизвестного народа типа бомбара образовался один поэт. Он пишет «Ура, ура, за нами Москва!» Это неважно, его объявляют классиком. И вот если ты представитель малого народа, у которого только появилась письменность, и ты живешь не в Москве, и у тебя первая книжка вышла где-нибудь там, на острове Врангеля, тиражом восемь экземпляров и так далее, вот тогда у тебя все шансы, тебе зеленый свет, потому что это расцвет нации при социализме, потому что разнарядка на национальные таланты, и уж здесь ты пройдешь всегда. И сидят они, пригорюнившись, потому что им ничего подобного не светит. У еврейского народа грамотность придумана давно, и здесь никого ничем не удивишь. И кроме как по морде тебе ничего такого выдающегося, конечно, не дадут. И тут второй говорит, что ведь на самом деле ей же гениальный ход. Нужно только найти такого идиота, только найти и все, только найти и договориться. И тогда можно писать стихи, которые якобы содержат его национальный колорит, ну такая недорогая мистификация, ну полная фигня, да, и печатать их во всех толстых журналах, во всех издательствах, Как переводы гениальных стихов национального самородка. А ему только велеть. Это потом как угодно вообще. Перевести на свой идиотский язык словарь 40 слов. Дикарь племени мумбаюмба И помочь ему издать местную книжечку тиражом 8 экземпляров. И все. Он получает свой почет. Его, конечно, потом сделают лауреатом, героем соцтруда, заслуженным поэтом. И хрен с ним. Зато, по крайней мере, тот, кто будет его переводить, будет нормально печататься и нормально жить. Кстати, когда ты известный переводчик, под это дело можно уже и собственные стихи как-то легче напечатать. И деньги есть, и знают тебя, и угостить кого надо можно, и так далее. После этого им удается одолжить еще три рубля у кого-то в зале. И они просто развивают свое начинание мысленное. Они просто три маниловых, которые купаются в своем замысле. Понимаешь, ну, на самом деле, ну, конечно, это утопия, конечно, это невозможно, конечно, это бред. И тут в дверях, а заметьте, десятый час вечера, как раз пробиться никуда невозможно, дым коромыслом, в дверях возникает такой горный орел, такой молодой дигит. Спереди у него нос, нос примерно как у галеры. Вид гордый и одновременно немного неуверенный. То есть как он сюда попал. А в это время один из наших трех друзей отошел, простите, в туалет, и горный орел юный рулит непосредственно к этому месту и спрашивает, можно ли сесть. Ему говорят, кыш, пошел вон. Тут возвращается к раз сто лет, погодите, погодите, присаживайся, дорогой, присаживайся, то есть, как ты сюда попал? А покушать захотел, дал швейцару пять рублей, он пустыл, вот и вот собственно и все. И они начинают, бесстыже и цинично, колоть бедного заезжего дегита. Они ему наливают свои остатки из рюмочек. Он говорит, теперь я закажу. Пытается поймать официантку. Официантку презирает абсолютно, пока ее не зовут свои. Он виктует гордо все самое лучшее. Они кивают, и начинается этот пир горой, и они чудесно проводят время до полдвенадцатого, когда начинается закрытие. И когда уже Дигит выходит под сень прохладных струй, выражаясь поэтическим языком, один говорит другому, слушай, а ведь это Господь нам послал этот единственный шанс. Ты чего говорит, с ума сошел? А что? Давай спросим. Он вообще сам из себя не блещет, видишь? В Москве красивой жизни хочет, явно грамотный, слово «ресторан» прочесть может. И они спрашивают дигита что, послушай, да, ты из какого народа? Ага, это что такой Лаки, да, или как? Ага, хорошо, да. Тут же забывают молниеносно все. Так, скажи, как на вашем языке будет слово «родина»? Ага, а мать, а отец, а любовь, а девушка, а река, а небо, а горы, а героизм, а битва? Слушайте, говорят, он все слова знает, Понимаете, больше слов 200-300 нам не надо. Значит так, слушай, парень, вот сейчас я скажу такую фразу, например, он геройский пал в бою за Родину, ну-ка, повтори. Слушай, можешь повторить, да. Мы знаменитые московские поэты. Тебе предоставляется уникальный шанс, единственный раз в жизни. Смотри, мы пишем стихи. Как мы их пишем, наше дело. Ты их переводишь на свой язык. Как ты их переводишь, глубоко наплевать. Вот главное, чтобы как-то вот это сказал на своем языке. Потом мы тебе помогаем у тебя, ты откуда из Нахичевани, из Махачкалы, неважно, вот там, издать твою книжечку стихов на твоем родном языке. А одновременно мы переводы, это те стихи, которые мы пишем, публикуем в Москве. И ты делаешься велик, ты делаешься знаменит, тебе платят государственную премию первой степени. А это сколько, спрашивает Дигит? Это, ха, это 100 тысяч рублей, на четверых по 25, тебе хватит? Ну, пока, наверное, хватит спокойно говорить Джигит, то, что все уже хорошо приняли на грудь. И они действительно его подписывают. И согласно легенде, вот так, переведенная Яковом Хелемским, Яковом Козловским и Наумом Гребневым, появилась знаменитая книга Расула Гамзатова ⁇ Высокие звезды ⁇ Причем злые языки утверждают, что однажды... Главный редактор местной газеты на национальном языке решил сделать подарок Гамзатову ко дню рождения, узнал, свои люди в Москве были. И когда ко дню его рождения его короткая поэма должна была появиться на развороте газеты «Известия», ему достали оригинал Гамзатова в местной газете на местном языке. И потом полдня Гамзатов гонялся за редактором по улицам Косогором в опякинжале, кровные мести, убийстве и так далее, и так далее. Но, повторяю это все, не более чем злые языки.